Облачившись в скафандры, МЧ вышли в открытый космос, чтобы заштопать кевларовый парус в том месте, где его задел астероид ТЕ 14 Бывшие «Зайцы» добились на корабле заслуженного признания. Они самоотверженно брались за выполнение самых трудных задач и неизменно проявляли услужливость, будто просили прощения за то, что они всего лишь микролюди — а может, из-за принадлежность к тем, кто уничтожил 4 миллиарда великих. Когда Эмма и Амадей, выполнив работу, вернулись в шлюзовую камеру, на их смартфон поступило сообщение, предписывавшее немедленно явиться в рубку управления. Они сели на крохотные велосипеды, сконструированные собственноручно, и покатили по дорожкам огромного звездолета. Зади остался мост через реку. Вокруг простирался лес, в котором пархали мириады фосфорицирующих бабочек. В темноте можно было разглядеть несколько кошек-мутантов, взявших за привычку сбиваться в стаи, чтобы устраивать охоту. МЧ поздоровались с колонистами, собиравшими урожай гороха, а потом чуть было не столкнулись с большими велосипедистами, которые тут же извинились за то, что не заметили их. Взором мчи предстал Центр по изучению воздуха и воды, который все еще находился в стадии строительства. Все обитатели звездолета знали, температура и влажность не должны выходить за рамки установленных норм. Это было правило номер один. Еще дальше отстраивали то, что было разрушено во время Третьей мировой на борту «Звездной бабочки-2». В Центральном озере колонисты с лодок ловили рыбу и собирали съедобные водоросли. Это тоже была работа. Оказавшись в конце трубы, Эмма и Амадей сели в лифт, поднялись к рубке управления, встали перед камерой у входа и назвали себя. Дверь открылась, и они увидели перед собой Сильвена и Ребекку Тимсит. «Браво! Вы великолепно заделали парус!» — воскликнул миллиардер. «Но мы пригласили вас не только для того, чтобы поблагодарить». «Он замялся. Поскольку вы принадлежите к виду, который несколько отличается от нас...» Мы подумали, что вы имеете полное право знать. Сильвен выглядела задаченным, а Ребекка отвела глаза. Что? Вновь встал вопрос о нашем праве на существование, спросил Амадей. Наверное, мы недостаточно работали, чтобы быть достойными продолжить путешествие, предположила Эмма. Сильвен Тимпсит нахмурился, затем включил экран, выделил розовый кружок и увеличил масштаб. Речь... Вот о чем. Изображение увеличивалось до тех пор, пока не заребили пиксели. Она еще красивее, чем Глизе 581S, сказала Ребекка. МЧИ разбирались в астрономии, но недостаточно, чтобы понять сравнение. «Так называется первая планета, похожая на Землю», — уточнила женщина. Ее открыли в 1995 году. Раньше все попытки обнаружить что-либо подобное заканчивались провалом. Объекты были либо слишком горячие, либо слишком холодные, либо слишком тяжелые, либо слишком легкие, либо имели не ту ось наклона, либо располагались чересчур близко от своего Солнца, которое заливало их потоками пагубного излучения. Из всех этих планет, не вызывавших ничего, кроме разочарования, Глизе 581С — считалась лучшей из худших. По размерам она в полтора раза больше Земли, в пять раз тяжелее, а температура на ее поверхности, колеблющаяся между нулем и плюс тридцатью, оставляет надежду найти там воду. К сожалению, Глизе 581С слишком далека от нас. На расстоянии двадцати с половиной световых лет вздохнул миллиардер. Именно поэтому Сильвен решил лететь к звездам, расположенным ближе всех к Солнечной системе. И мы взяли курс на созвездие Центавра, ведь в данном случае путешествие займет четыре с небольшим световых года. Но, увы, все меняется» хотя мы определили, что в системе Проксима-Центавра есть пригодные для жизни планеты, по мере поступления новых данных с нашего радиотелескопа эти надежды оказались тщетными. Микролюди не сводили глаз с розового кружка на экране. Десять минут назад на наших экранах появилось вот это... — сказал Сильвен Тимсит. МЧ подошли ближе. — Как я понимаю, это экзопланета, которая нас не разочарует? — спросила Эмма. — Да, экзопланета многообещающая, помимо прочего. Об этом говорит и интуиция Сильвена, — кивнула Ребекка. Мы решили дать ей это тоже название, что и в романе «Звездная бабочка». «Я его не читал», — признался Амадей. «Все очень просто. Вторая Земля». Все всмотрелись в объект, небольшой розовый кружок на экране. «Вторая Земля, в один или два раза больше нашей Земли» и расположена она лишь чуть дальше от своего Солнца, чем мы от своего. Температура и наклон оси позволяют предположить наличие двух, а может и трех времен года, проинформировала Ребекка. «У меня такое ощущение, что мы нашли землю обетованную», — осторожно заявил Миллиард. Отныне все, что случилось и случится на первой Земле, будет для нас лишь отголоском трудного опыта, накопленного в прошлом и помогающего осознать допущенные ошибки, чтобы не повторять их в будущем. Мчам вдруг передалось волнение великих. На несколько секунд они почувствовали себя первопроходцами второй Земли. В упоении они совершенно забыли, что не доживут до конца этой космической одиссеи, потому что путешествие длиной в 4 миллиарда 300 миллионов световых лет займет в лучшем случае. Две тысячи лет человеческих. Амадей сжал руку Эммы. Сильвен Тимпсид изрек фразу, которую вполне могли бы произнести и они. «Сейчас...» Мы оказались в замкнутом пространстве, и наше общество совсем немногочисленно. Но именно мы не ошиблись и определили правильное направление развития будущего, Надеюсь, когда-нибудь наше решение приведет к рождению нового человека, который первым обоснуется за пределами родной планеты, а впоследствии покорит и остальную. Вселенную. Эмма, продолжив его мысль, предложила, Мы могли бы назвать его Хомус Теларис, человек звездный.